Глава 31. О том, что в лесу можно встретить не только доброго путника. Лес казался снежным, пустым, безобидным, спокойным. То, что им не выбраться, Равена поняла уже через час дороги, когда они прыгали по лесным сугробам. Когда сверху на нее посмотрела круглым глазом любопытная черно-белая сойка, Равена вдруг осознала, как они медленно идут, как просто любому ворону найти их а затем указать место волкам, драконам или магам. Широкая мужская спина прыгала перед ней бодро и без устали, а Равена вступала в глубокие следы, оставленные ногами Арсиния, и с каждым шагом острее ощущала безнадежный страх. Ноги тяжелели слабее. Равена уже с трудом вышагивала по сугробам, все чаще испуганно поглядывая на небо. Силы таяли вместе с уверенностью. «Вороны вездесущие. Получат приказ. Обшарят лес. Через птичьи глаза осмотрят каждую тропку, каждую кочку. Не уйти ногами». На глаза начали накатывать слезы. «Арс!» — она боялась произносить вслух «вороны». «Не сдавайся раньше времени, Фифа. Думай о хорошем. Это приказ!» — услышала твердый ответ. Всхлипнув еще раз, Равена попробовала думать о хорошем. Сам Арс стиснул зубы, раздраженно проваливаясь по бедро в очередной глубокий сугроб. О хорошем он не думал с самого спуска. Шел, перебирая в голове варианты. Разделиться? А смысл? Спрятаться? Найдут не вороны, так волки? Вопрос времени. Арс предполагал, что их догонят до темноты, бросят все силы, чтобы догнать. Он бы сам так сделал. А Хок сделает тем более. Выхода Арс не находил, как не старался. Что впереди по местности, он знал. Широкий лес, потом гора. Идти по зимнему лесу долго. Карабкаться вверх по горе еще дольше. Была крошечная надежда. На пути могла попасться пещера, в которой можно затеряться. Река, по которой они могли бы выплыть. Да, река была бы кстати. Но сверху он ее не видел, а значит скорее всего реки не было, хоть замечтайся. Сдаваться арс не любил, знал по опыту что нельзя, но время стремительно утекало, а они все плелись по толстым сугробам со скоростью насекомых на коротких ножках. Порой оглядываясь арс видел бледное лицо равены, ощущал ее страх, и грудь сжимала железным обручем. Он ощущал себя бессильным. Бессильным и был. «Как спастись?» Больно билась, пульсировала в черепной коробке. Вопрос без ответа. Задача без решения. «Расскажи что-нибудь о себе», — прозвучал сзади голос Равены. Арс уловил нарочитую легкость. «Не мучить ее, Сдаться фадийцам. Она будет жить, станет чьей-то женой, родит от кого-то детей» а он исчезнет, будто и не было. В груди заныло тоскливо, отчаянно. Не хотелось такой судьбы. Ни ей, ни себе. Что? Ар сейчас был не расположен к беседе. Ни пещеры, ни реки. Ни одного признака надежды. Делать хорошее лицо он не особенно умел. «Расскажи, что обычно рассказываешь на свиданиях», — попросила Равена. Чувствует, что нам недолго осталось. От безнадеги Арс злился. На себя, на обстоятельства, на все. Терпеть не могу свидания. Глухо сообщил он факты себе. Никакие свидания и катания с горки им не светили. Был один раз. Он же первый, он же последний. Почему? Объясняешь, кто ты, зачем ты. Одной, другой. «Поиск тема для разговора, одни и те же вопросы. Все по накатанной. Рутина. Буквально собеседование о сотрудничестве. Не подходит следующий. Мне не нравится». Арс изъяснялся рубленными фразами. «Ты просто неправильно их проводишь. Хочешь, напишу тебе инструкцию». Равена старалась говорить игриво. «Не хочу. Я не планирую свиданий». Грубее, чем планировал, отрезал Арс, оглядываясь по сторонам. «Уже не планирую». Он хотел сказать не так. Хотел сказать, что сейчас не до того, что теперь не планирует свиданий с другими. Но получилось иное, злое, безнадежное. Равена замолчала ненадолго. «А я планирую», — ответ звучал вызывающе. «Жаль». Угрюмо бросил Арс, раздраженно ломая трепыхающуюся перед лицом ветку. Околевшая от холода древесина звонко лопнула, дерево вздрогнуло, и Арсу на голову холодно шлепнулась снежная шапка. «Брррр!» — он сердито отряхнулся. «С чего тебе жаль?» — голос Равена звучал сердито. «Не люблю, когда моя женщина гуляет с другим. Плохо реагирую». Он спиной почувствовал, как Равена заулыбалась. А «Я не пойду с другим», — из ее голоса исчезла обида. «Я пойду с тобой. Если нужно, против твоей воли». На несколько мгновений, невольно перенесясь в фантазию, в которой Фифа тащит его на свидание, Арс криво улыбнулся. Он немного смягчился. «Прогуляешься при всех с низкородным? Что скажет общество? Он бросил удочку просто так» чтобы попытаться поддержать полушутливый тон. Арсений не упоминал, что принадлежит к изначальной ветке. Ожидал, что Фифа отшутится. «Ведь высокородная и не должна согла «Все равно, что они скажут», — серьезно ответила она. «Мне нужен только ты». «Мне нужен только ты». Арс даже обернулся, желая убедиться, что слышал то, что слышал. Равена смотрела на него вызывающе прямо. Без улыбки. Остолбенев, Арс обескураженно замер. Подготовленного ответа на заявление Равены у него не было. Во-первых, как мужчина он привык озвучивать такое первым. Во-вторых, от женщины Арсений первым подобного не слышал. Где холодный расчет, полагающийся роду? Где женская гордость? Почему Фифа с первой встречи не желает действовать по канону? и что на это следует говорить. Все, что не скажешь, будет только ответом. А ответ всегда весит меньше предложения. Вот так? Даже не зная, что я лорд? Даже думая, что у меня ничего нет? Думая, что я не могу ничего ей дать, кроме себя? Арс не знал, что ответить. Как ответить? Единственное, что из равноценного пришло на ум, отдать Равене все. Просто взять и отдать все с потрохами. Делать, что попросит. Дарить все, что захочет. Новые тряпки? Хорошо. Каждый день? Ладно. Сколько стоит? Да мне какая разница, Веночка моя, милая. В горле обнаружился неизвестный комок, который никак не хотел сглатываться. Среди промерзшего леса вдруг стало тепло, будто в грудь подул летний ветер. Арс тихо произнесла Равена, переводя взгляд куда-то за его спину. Ее глаза расширились. Резко обернувшись, Арсений тут же попятился грудью, закрывая женщину. Тепло фантазии сменил лезвий на пронизывающий холод реальности. Из-за серого ствола гигантского дерева вои показался практически обнаженный незнакомец. Он был довольно худ, под грудью отчетливо выступали ребра. На узких бедрах красовалась повязка. Клочок ткани был когда-то белым, но к этому моменту был полностью перепачкан темно-красным, почти бурым. Цвет не оставлял сомнений. Кровь! Густая запекшаяся корка полностью покрывала все тело незнакомца, включая волосы и ресницы. Невозможно было определить возраст мужчины или цвет волос. Кровь застыла на его коже неровными, неоднородными потеками, превратившимися в затейливые узоры, скрывающими черты лица, превратив его всего в жуткую маску. Двигался мужчина словно пьяный, неровно, чуть шатаясь. На пальцах шевелились когти. «Дракон! Очень сильный!» При первом взгляде пульс влупил во всей дуре, а по хребту прокатилась ноющая волна. Арс отчетливо понял. «Неважно, кто он и почему здесь. Незнакомец опасен». «Не подходи! Стой, где стоишь! Вена, назад!» Арс пригнулся, чуть зарычав. Равена тихо уйкнула, отступая. С любопытством и даже с каким-то изяществом незнакомец наклонил голову и неприятно улыбнулся, наблюдая за ними. Короткие волосы были полностью пропитаны кровью, и жестко торчали назад, не шевелясь при движении. Грязные от крови босые ноги шагнули на лесогорцев. «Не подходи», — повторил на общем языке Арс, оттесняя Равену назад. Он машинально растопырил пальцы, будто из них могли бы вылезти когти. «Послушай, ты, мы тобой не интересуемся. Кто ты, зачем ты, твое дело. Мы уйдем. Просто уйдем, понял?» «Иди своей дорогой!» Кровавый рот в ответ издал нечто похожее на смех, но звучало как хрип. Когти на пальцах красноречиво удлинились. «Беги!» — отчаянно крикнул равени Арс, загораживая ему дорогу. Застыв как вкопанная, Равена уже дернулась, чтобы бежать, но что-то заставило ее остаться на месте. В следующий миг поняла. Глаза! Глаза незнакомца были светлыми, не вытянутыми в стороны какуские рыбки, не фадийские глаза. Стой, он не фадиец. Помогите нам, Бэр, нас преследуют. Быстро заговорила на лесогорском равена, показывая закованную шею. Помогите нам. Мы из Лесогора. Я тоже высокородная. Я баронесса Равена из рода пикирующих. Мой отец Тиреннис. Мы должны попасть домой. «Помогите снять ошейники, прошу!» Измазанные кровью брови приподнялись. В светлых глазах мелькнуло осознание. «Надо же, леди!» — прошелестел незнакомец. Очень медленно потер горло и с трудом продолжил. На белый снег осыпалась бурая крошка засохшей крови. «Простите, я не в голосе. Давно им не пользовался». «Соотечественники. Фадии. Забавно. Поболтаем?» Говорил он тихо, будто горло забили песком. Губы при этом кривились в подобие улыбки. Почти прозрачные глаза следили за ними, не мигая. «Вы ранены?» — из вежливости спросила Равена с подозрительным сочувствием, оглядывая странного земляка. Не моя, ой. Тускло прошептал он, оставаясь на месте. Пристально следящий за каждым движением пришлого, Арс заявлению не удивился. А Равену ответ подбодрил. С надеждой улыбнувшись, она вышагнула вперед. Незнакомец идет на диалог, а значит, вот он шанс на спасение. Вы же поможете нам, Бэр? Она привычно полагалась на свое обаяние. «Не подходи к нему», — приказал Арс, снова отодвигая самонадеянную Фифу назад. «Подожди», — Равена вцепилась в Арса, продолжая говорить. «Надо было убедить, разжалобить, зацепить мужчину хоть чем-то, любой деталью». «Прошу вас, помогите. Вы сделаете доброе дело. Нас убьют, если поймают». Оценочные суждения — пыль. Сочувствие в светлых глазах не появилось. «Добрые дела могут приводить к недобрым последствиям, леди». Не впечатляясь философскими рассуждениями в текущей ситуации, Арсений скривился. Он уже понял, что с этим не договориться. «Но вы поможете? Снимите наши ошейники!» Равена настойчиво повторила вопрос. Ей показалось, что незнакомец все же заинтересовался. «Моя помощь! Совсем забавно!» Незнакомец вновь пьяно пошатнулся. «Что ж, подойдите, милая леди!» Подходить к нему Равене совсем не хотелось. Сквозь слой кровавой маски выражение лица было не разобрать. От одной мысли, под кожу звенящей дрожью, пробралось жуткое ощущение. Умоляюще глянув на Арса, А затем на длинные, перепачканные кровью когти Равена глубоко вдохнула. Сделала шаг. «Куда?» — рявкнул Арс, отталкивая ее. Он подался вперед. «За хрен подержись! Милая леди никуда не пойдет! Хочешь помочь — с меня снимай! Я и ты! Один на один! Без выкрутасов!» Философия героя! Поморщившись, мужчина-предупреждающий двинул когтями. «Нет, мне милее дама. Дама!» Длинный коготь указал на Равену. Жеста и слов стало достаточно, чтобы Арсу незнакомец разонравился окончательно и бесповоротно. Доверять сумасшедшему он не собирался. Любому известно. Имея дело с дураками, становишься дураком. Имея дело с сумасшедшими, не жди разума. «Доверяешь убийце — будет смерть!» «Уходим!» Надежно подхватив Равену за локоть, он силой потянул ее в обход опасной фигуры. Незнакомец издал хриплый смешок. Равена заортачилась. Нет, пусти, Я пойду к нему!» — упираясь, зашептала она. «Разве не видишь? Он наш шанс! Шанс, Арс!» Цепко поглядывая на подозрительного дракона, Арс поволок женщину за собой, наверняка оставляя синяки на мягкой коже. Сейчас было не до нежностей. «Очнись, этох! Он проглотил слово сплевывая, «А не шанс!» Арсений говорил в полголоса, отрывисто, за руку подтаскивая с собой сопротивляющуюся женщину, которая вдруг решила подставить шею ненормальному, перемазанному чужой кровью. «Посмотри на него. Такому верить нельзя». «Я предпочту сдаться фадийцам». Слушающий их мужчина ухмыльнулся коричневыми губами. «Нет, нет! Они же убьют тебя!» Равена продолжала упираться, мешая Арсу идти. «Я сказал, уходим!» Арс был непоколебим. «Как интересно!» По-прежнему покачиваясь, задумчиво прошелестел незнакомец, наблюдая за парой. «А кому вы поверите?» «Не такому, как ты», — огрызнулся Арс, решительно ступая в сторону по широкому кругу и таща Равену за собой. «Тому, кто почище, в костюме», кровавая фигура повернулась на него и опять издала подобие смешка. «Такому доверите шею своей дамы?» Бросив ненавидящий взгляд на сумасшедшего, Арс молча подхватил брыкающуюся фифу на плечо и решительно двинулся прочь. Каркнул ворон. С ветки дерева, тихо хлопнув, упала накопившаяся гроздь снега. Спокойный лесной воздух растолкнула сила. Открылся полукруг портала. Из него вышли три фигуры. Очень черные на фоне холодного голубого огня чьей-то магии. Подробнее Арс разглядеть не успел. Бурая фигура, стоящая до этого спокойно, даже безучастно, одним резким движением спружинила на прибывших, на несколько мгновений обращаясь в белого дракона. Воздух содрогнулся, как от взрыва. Клацнула мощная зубастая пасть. Сомкнулись клыки, разрывая плоть. Брызнула кровь. Громко хрустнуло тело под тяжелой лапой. Еще через несколько мгновений портал закрылся, А дракон обратился. Всё заняло от силы секунд десять. На поляне снова стояла только одна шатающаяся фигура. Свежие красные капли коротким дождем оросили воздух, накрывая белый снег и незнакомца. Резко и густо запахло кровью. Единственное, что осталось от прибывших, куски еще дергающегося горячего мяса. Леди. «Ко мне!» — с нажимом прошелестел голос. Длинные когти приглашающе поманили Равену к себе. От тел дымило паром. Арс медленно опустил притихшую Равену на землю, понимая, что дергаться и убегать теперь нельзя. От такого не убежать. Он поднял руки, одновременно задвигая назад Равену. Бесцветно заговорил. «Хочешь убить? Давай. Меня». Давай на меня хрен из леса. Я цель. Жри. Не трогай женщину. Надо, я сделаю все. Дам все, что ты хочешь, все, что попросишь. Любое. Любого. Себя. Кого угодно. Как угодно. Любые клятвы. Деньги. Земли. Не причиняй ей вреда. Только не. Романтично. Без интереса просипел кровавый. Увы, я мало интересуюсь героями и героическими поступками. Советую остаться на месте. Результат инициативы будет печален для вас. Намек был прозрачнее воздуха. Арс вынужденно застыл на месте. Леди, подойдите! Опасный незнакомец облизнулся. Беги! одними губами сказала Равена Арсу и пошла вперед. С каждым ее шагом к красной фигуре сердце Арса обрывалось. «Обрывалось!» — глупое слово. Сердце орало, стучало. То лупило со всей дури в ребра, то застывало, агонизируя. Все внутри вопило от ужаса, который кромсал и кромсал внутренности. «Остановить! Задержать! Не пустить!» «Он же убьет ее!» «Бессильный ублюдок, почему ты стоишь?» Кинуться. «Убьет меня!» «Но может, ее пощадит?» «Или...» Выбор был страшным. В каждом из вариантов на стояла смерть с длинными когтями. Арс ненавидел себя за бездействие и знал, что будет, если пошевелиться. Когда Равена вступила с белого снега на красный, У него зашумело в ушах, будто под ним, разорвав землю, возникла бездонная пропасть, и он уже начал падение. Кровавый повернулся, потянул к Фифе руки с длинными когтями. Только взглянув на когти, Арса толкнула. Сейчас белое горло его красивой Фифы одним движением перережут. Кожа разрывается легко, она только кусочек живой ткани. — Превратить живое в безжизненное — просто, совсем просто. Достаточно движения, а обратно уже не повернуть. Иглами расталкивая зрачки, перед глазами вспыхнуло прошлое, смешиваясь с настоящим. Предсмертный стон доносится будто бы издалека. На земле остается тело, а почва впитывает, локает чужую жизнь — и не отдает ее назад, сколько ни зови, сколько ни проси вернуться. Кин смотрит в небо узкими тускнеющими зрачками. И Равена тоже будет лежать так, а горячий ручеек из ее тела будет сочиться на пальцы, и все будет как бы не с ним, как бы не сейчас. Но на самом деле будет именно с ним и именно сейчас. Драконы не мерзнут, но перед смертью Перед ней становится холодно. Кровь Арса стыла в жилах. Густея превращалась в тягучий ледяной кисель, мучительно тянущий каждый сантиметр вен. Не она. Только не она! Интересно, — уже прошептал коричневый от крови рот. Когти коснулись горла первыми, только после подушечки пальцев. Ощутив прикосновение к коже, Равена вздрогнула, зажмурилась. «А в вас есть что-то яркое, леди?» «Странно». Узкие зрачки серых глаз вспыхнули, расширяясь. «Стой!» — гаркнул Арс, даже не пытаясь приглушить голос. Выкрик разнесся по лесу. Тонкие ветки чуть задрожали, просыпая снег. Кровавый недовольно поднял глаза. «Мы должны попасть домой, чтобы рассказать. Фадийцы используют запрещенное оружие. Наши должны знать!» Убийца замер с когтем у шеи Равены. Разглядывая Равену и слушая Арсения, он чуть покачивался. Мышцы на худых коленях и бедрах проявлялись при движении. «Это хаос!» — поспешно продолжил Арс, заметив, что Кровавый не двигается. «Фадийцы используют хаос как оружие!» как средство. У нас есть доказательства. Убьешь нас, и они продолжат. Голос Арсения доносился до Равенны, как из-под толщи воды. Словно загипнотизированная, она стояла, глядя, как лед в серых глазах трескается, и под ним виднеется что-то. Равена прищурилась, всматриваясь. «Да, интересно», — прошептал убийца после паузы и сомкнул руки на женской шее. Равена! Выпалил рот Арсиния сам по себе. Ноги прыгнули вперед. Арс не знал, что у него может быть такой страшный голос. Не предполагал, что может перемахнуть через пять метров за прыжок с места. Затем прозвучал хруст. Низкий, пронизывающий, оглушительный. На бегу Арс содрогнулся всем телом. Ему показалось, что у него сломали хребет и оба колена. Равена вскрикнула. Хруст оглушил. Она боялась пошевелиться, до последнего уверенная, что щелкнула ее собственная шея, и остались последние мгновения жизни. Но на снег упали две половинки сломанного черного ошейника. «Будете должны мне, цветок!» Долетел до уха еле слышный шелест. С глянув на Равену, дракон демонстративно отошел, и, пошатываясь, направился дальше в лес. «Спасибо», — пролепетала Равена, неверяще ощупывая горло. В следующую секунду Арс сжал ее в руках, стиснул ощупывая и все еще не веря, проверяя, не ранена ли. «Жива, жива!» Животный страх еще не отпускал. У Равены трещали ребра от объятий, но она молчала, носом утыкаясь в грудь Арса. Что? Что возьмешь за помощь? Прохрипел Арсиний вслед дракону. Очень не хотел спрашивать, но должен был. Благодарности к незнакомцу он не испытывал, ощущая, что ими просто позабавились, поиграли как игрушками, чуть не сломав в процессе. Я помогаю не вам, равнодушно прошелестел убийца. Он не обернулся, но ветер услужливо доносил его слова. К сведенью, я патриот, поэ, му, ахоч, фади. Ветер потерял его голос. Чтобы сломать ошейник арса, Раве не потребовались все силы и гораздо больше времени. Достаточно, чтобы кровавая фигура растворилась в лесу. Через несколько минут, ломая ветки крыльями, Два дракона поспешно вскарабкались по гигантскому дереву, распустили крылья и на полной скорости полетели в сторону лесогора.